Эпизод восьмой. Элиза стояла на балконе самой высокой из башен дворца Брагеро. Великолепное родовое гнездо князей Бракари так и не стало для нее своим. Что в первый день свадьбы, что сейчас, десять лет спустя, она ощущала себя синицей среди стаи попугаев. Всё в Браско оставалось чужим и непонятным. Бесконечные сиесты, фестивали, мистерии, жгучие специи во всех блюдах, реки вина по случаю и без онова, сопровождаемые дикими жестами громкие крики вместо разговоров, совершенно возмутительное наглое отношение черник к правителям и непонятное понебратство княжеского двора с горожанами. Просто какое-то безумие. Первый год после замужества Элиза еще пробовала выезжать в город. Но то, с чем приходилось сталкиваться, было настолько непонятным и пугающим, что она прекратила попытки раз и навсегда, ограничив свой мир только дворцом. Но и это не главное. Самым ужасным в Браску оказалось беспросветное одиночество. Все ее мечты о счастливой семейной жизни разбились вдребезги, как хрустальный колокольчик — на мраморных ступенях дворцовой лестницы. 11 лет назад. Замок герцога в Шрадфарк. Принцесса Элиза оторвалась на секунду от вышивания и, собравшись с духом, негромко спросила. «Матушка, так это правда? Я поеду в Браску? Так далеко?» Сидевшая напротив нее в глубоком мягком кресле Гердельфок Хелшенгауф закрыла лежавшую на коленях книгу и недовольно поджала губы. «Правда, Элхен, это все твой братец учудил. Надо же до такого додуматься. Отдать высокородную девушку из герцогского дома за какого-то дикаря. Это все ваши новомодные философические трактаты. Торговая выгода превыше чести. Во что превращается мир?» «Но матушка...» Вдовствующая герцогиня-мать поглядела на тут же опустившую глаза дочь с ледяным удивлением. «Элхен, ты что, вздумала мне перечить? Был бы жив твой отец, такого позорного брака никогда не случилось бы. Я бы не допустила. Ты вышла бы замуж за благопристойного графа чистой крови и жила под моим присмотром». В одном из горных замков Шрадфарга. И только так. Да, матушка, конечно. Элиза вновь взялась за иглу, но затем все же рискнула озвучить еще один крайне важный для нее вопрос. «Через пролив от Браска лежит Давгар. Говорят, что там правит дракон. Это, наверное, очень опасно жить там, где...» «Что за чушь, Элхен?» Раздраженно прервала ее мать. «Где ты нахваталась этих бредней? Наслушалась нянькиных страшилок на ночь? И откуда она их только берёт? Тебе давно пора повзрослеть и перестать якшаться со всяким сбродом. Сегодня же велю выслать эту полоумную старуху в предгорье. Давно следовало так поступить. А ты, Элхин, запомни раз и навсегда» если до сих пор не смогла уразуметь. Просвещенный человек может доверять только проверенным наукой фактам. Я столько усилий потратила на твое образование. И что я слышу? Принцесса Шрад Фарга боится драконов. Какой позор. Никаких летающих ящеров и подобное им магическое дребедение не существует. И никогда не существовало. Это давно доказано учеными. «Поняла меня?» «Да, матушка». Гердель коротко кивнула и сухо продолжила. «Очень на то надеюсь. Не хватало еще, чтобы ты опозорила нас перед всем светом. Сегодня же возьми в библиотеке труд нашего почтенного придворного аналитикуса мэтра Вади Капванди «Описание устройства правления государств, граничащих с Великим Королевством Гутвадея на юге». Всей достойный всяческого уважения ученый-муж очень подробно описал там Ида Афгар и многие другие варварские земли, основываясь на самых достоверных источниках. Ознакомься и выучи весь трактат наизусть. Там ясно и совершенно однозначно сказано, что правит этими островами кучка полоумных шахов, а все разговоры про дракона не более чем глупость. «Ты слышала меня, Элхен? Глупость. Старые бессмысленные сказки. И не более того. Этому нет никаких, ровным счетом никаких современных свидетельств. Запомни раз и навсегда. Ты поедешь в страну необразованных, верящих сказкам дикарей. Так не опускайся до их уровня. Помни, для чего Творец дал нам разум». Будь всегда образцом человека просвещенного. Оказавшись, наконец, в своей комнате, Элиза подошла к высокому стрельчатому окну и посмотрела на вековые кедры, росшие вплотную друг к другу. Их огромные, покрытые тяжёлой тёмной хвоей лапы крепко переплелись, став единым целым. Элиза смахнула слезинку, сняла с шеи серебряный медальон, раскрыла — и поцеловала расположенный внутри портрет. «Батюшка, милый батюшка, как мне вас не хватает! Почему вы так рано ушли от нас? Я до сих пор помню, как вы брали меня на колени, как гладили по голове и рассказывали истории про кедры за окном. Вот эти самые, что растут сейчас в обнимку. Я все помню». «Вы говорили мне, как полюбили друг друга два дерева из разных лесов, как белки носили им послания, как ждала любимого зелёная красавица, как не смогла удержать земля могучего воина Кедра, как он шел к избраннице сквозь бури, горы и реки, как влюбленные встретились, несмотря на все препятствия, чтобы жить вместе навсегда». И лиза села в кресло и продолжила вытирая слезы батюшка меня выдают замуж в далекую чужую страну я так боюсь матушка говорит что там живут одни безумные дикари что нет никакого порядка и почтения к благородным людям что там пренебрегают научными знаниями что брат продал меня заставив браска заплатить в три дорога за контракты на пеньку и строевой лез для их флота а князь возжелал мои руки только для того чтобы как говорят заводчики улучшить породу нашей голубой кровью неужели все так и есть слышать разговоры об этом так горько ведь может же такое быть что князь бракари выбрал меня по портрету Я так хочу быть счастливой, батюшка, как в книгах. И жили они душа в душу. Я верю, что будущий супруг меня полюбит и поможет понять его страну. А я... А я уже, наверное, люблю его. Он такой. Я вам сейчас его покажу. Она соскочила с кресла и подбежала к стоявшему на камине портрету изображавшего черноволосого князя Браску в парадном кафтане. Элиза поднесла заветный медальон ближе и прошептала. «Посмотрите, батюшка, какой князь красивый! Какие выразительные серые глаза! Обратите внимание, как он смотрит! Величественно! Гордо! Он настоящий король! А я буду его королевой!» «И он обязательно полюбит меня». Элиза, позабыв о слезах, еще раз поцеловала портрет отца, надела медальон и спрятала у сердца, обернулась к горделиво взирающему на нее жениху и с улыбкой исполнила перед ним изысканнейший придворный поклон. «Конечно, ваше сиятельство! Я с огромным удовольствием составлю вам пару на этот тур!» Она запорхала по комнате, повторяя под воображаемую музыку фигурой сложного танца. Затем замерла напротив портрета, продолжая разговор. «Сердечно благодарю вас, ваше сиятельство. Ах, что вы, государь мой! Как я могу называть вас просто по имени? Ну, раз вы так настаиваете, то... Хорошо, Тьяро. Как? Вам угодно, чтобы я называла вас по-домашнему? Как мило». «Ах, к чему столько подарков! Ваше общество и ваше внимание ко мне дороже самых прекрасных жемчужин. Я так рада стать вашим сердечным другом!» В лицо стоявшей на башне замка Брагеру княгини прилетел резкий ветер и высек из глаз слёзы. Она вскинула руки, защищая лицо. «Как будто мне мало поводов для плача». Все против меня, о, Творец, дай мне силы. Десять лет назад Элиза, в потрясающе роскошном, расшитом золотом и сотнями сверкающих бриллиантов под венечном платье княгинь Браско, торжественно проплыла вслед за мужем в гостиный зал их супружеских покоев и присела на самом краю кресла, замерев в радостном предвкушении чуда. Вот сейчас все и начнется. Это среди посторонних людей он был так холоден и почти не смотрел на меня. И это правильно. Правитель всегда должен быть гордым и неприступным для дворни, и тем более для черни. Но теперь мы одни. Ах, как долго я этого ждала! О, Творец, как я счастлива! Я, кажется, сей момент умру от восторга. Сейчас он повернется, улыбнется мне, подхватит на руки. Тебе налить выпить. Что, простите? Элиза понимающе подняла на мужа взгляд и несколько раз моргнула. Князь залпом осушил полный бокал вина. Как-то странно на нее посмотрел и небрежно спросил. Я говорю выпить хочешь. Лично мне это сейчас крайне необходимо. Такого безумно скучного и долгого дня у меня еще никогда не было. Он отвернулся, опрокинул в себя еще один полный бокал, а затем стал пить прямо из горлышка взятой со стола бутылки. Илиза смогла преодолеть растерянность и произнесла самую на ее взгляд, подобающую сложившейся ситуации фразу из выученных. Сердечно благодарю вас, государь мой. Я воздержусь. Сейчас еще слишком рано для употребления горячительных напитков. Возможно и вам? Что? Этот пронзительный, уничтожающий взгляд, резко обернувшегося к ней супруга, и этот полный возмущение тон были Елизе настолько хорошо знакомы, что она Прежде чем успела о чем то подумать, соскользнула с кресла, замерла в глубоком придворном поклоне, опустив глаза, и пролепетала. «Прошу простить мне неуместную дерзость, господин мой!» Он фыркнул, совсем как норовистый конь из матушкиной конюшни, и сделал еще два громких, долгих глотка. «Поднимайся!» Голос князя прозвучал уже не так строго, потому Элиза решилась встать и посмотреть на него. «Ничего, супруг в своем праве. Это не значит, что он не будет добр и нежен со мной». Князь зашвырнул пустую бутылку в угол, открыл новую, судя по цвету, уже не с вином, и упал в стоявшее посреди комнаты кресла, порывисто расстёгивая ворот парчёвого кафтана. «Садись, не стой там столбом». Кинул он все тем же небрежным тоном и опять начал пить из бутылки. Элиза вновь присела на край кресла, собралась с духом и начала приготовленную фразу. «Государь мой...» «Постой!» — прервал ее князь, махнув полупустой бутылкой. «Ты что, так и будешь меня все время называть?» Сердце Элизы радостно забилось. «Вот оно! все как в книгах!» Она улыбнулась, поднялась с кресла, подошла к мужу и, грациозно опустившись у его ног, нежно проворковала. «Ах, ваше сиятельство! Вы так великодушны! Конечно, если вам угодно, я буду рада называть вас по имени. Я ваша любящая супруга навеки. Могу я называть вас каким-нибудь домашним именем? Возможно, Тьярхард?» «Этот нечеловеческий». Почему-то ставший бирюзовым, а не серым взгляд, она запомнила на всю жизнь. Опаляющий, уничтожающий, безумный. Князь вскочил и принялся быстро ходить вокруг неё, крикивая: «Чушь! Какая кошева чушь!» «Вот что я скажу. Запомни раз и навсегда. Я твой муж, ты и моя жена. На этом всё». Точка, Штиль! Больше никто никуда не плывет. Ты будешь звать меня по титулу, в редких случаях по имени, но исключительно по моему полному первому имени, безо всяких этих мерзких, словесных кружев и прочей гадости. Ясно? Он остановился, сел в кресло, глотнул из бутылки, затем продолжил резким, леденящим душу тоном: Раз уж пришлось жениться, то я выполню все, что должен. Консумирую брак. Затем стану приходить дважды в неделю для исполнения супружеского долга. Говорят, этого вполне достаточно. Мне нужны наследники. Я буду тебе всегда верен. И буду всегда возвращаться в наш замок, где бы ни оказался. Это я тебе обещаю. В остальном, не вижу поводов для общения. Мы совершенно разные чужие люди. Тебе предоставлены собственные покои, денежные средства, слуги, экипажи. С вопросами обращайся к Чискири. И запомни, княжеской Читей не подобает выставлять чувства на показ. Никакой романтической чуши. Ты стала княгиней. Потрудись быть этого достойно и выполнять предписанные правила. Блюди себя и рожай наследников». Он сделал еще несколько громких глотков и припечатал. Все, ступай на свою половину. Я приду вечером. Элиза без силы пустилась на колени и прижалась лицом к белоснежным ажурным перилам балкона башни. О, Творец, укрепи мои силы. Не дай сойти с ума от моей ненужности здесь. От безнадёжности. Как много времени прошло с тех пор, как ей впервые показали парадный портрет будущего мужа и сказали, что она станет княгиней на другом конце света. Как она ждала своё счастье и как горько оплакала в глубокой тайне от всех то, что так и не случилось. И Лиза закрыла глаза. «Как же я устала». Бесконечное одиночество. Бесконечное ожидание неизвестно чего. Бесконечная, никому не нужная жизнь в чужой золотой клетке. Но что я могу поделать? Что могу изменить? Я всего лишь женщина. Я должна быть благодарна мужу. Я должна... О, Творец, дай мне силы. Прошло несколько минут, Элиза снова посмотрела на по-прежнему пустую лазурную гладь. Он опять уехал. Но почему же так безумно неспокойно на душе? Почему я не могу, как обычно, дожидаться его, сидя за вышивкой? Что не так? Совсем как тогда, когда он пропал на год. Неужели? Неужели сбывается то страшное пророчество? Девять с половиной лет назад. За накрепко закрытыми ставнями раздался оглушительный раскат грома. Элиза проснулась и вдруг почувствовала, что в спальне еще кто-то есть. Она тут же села и потянулась к шнуру звонка, чтобы позвать слуг. «Не стоит». Тихо, но твёрдо прозвучало из темноты. «Будет только хуже». По телу Элизы пробежал холод. Рука ее безвольно упала на подушку. «Кто? Кто здесь?» Кое-как смогла произнести Элиза, каменея от страха. «Та, что меньше всего хотела бы говорить с тобой сейчас». Также же тихо прошелестело в ответ. Что-то щёлкнуло. Вода в стоявшем на столе хрустальном графине вдруг ярко вспыхнула зеленоватым пламенем и осветила комнату. Замершая на кровати Элиза смогла рассмотреть страшного гостя. Возле окна сидела пожилая женщина в простом светлом платье. Но то, как она держала осанку, выдавало благородное происхождение незнакомки. Лицо её скрывало тень. Видны были только очень длинные седые волосы, убранные в высокий хвост. Кто вы? Решилась повторить вопрос Элиза. Зачем вы здесь? Я мать матери твоего мужа, дитя, произнесла гостя чуть громче. Мое имя Алшеришма. Простите, кто? Не поверила ушам Элиза. Вы бе. Слова застряли в горле, и Лиза зажала рот руками. Испуганно глянула на пришедшую. Та чуть слышно фыркнула и продолжила несказанное. «Безумная королева, ты хотела сказать?» «Да, так меня прозвали человеки». «Но я думала, что я существую только в сказках?» Прервала Алшеришма. «Да, так болтают». «Вот что случается, когда долго не покидаешь башню. Ты уже наслушалась броскийских страшилок. Что тебе про меня наплели?» Отчаянное любопытство пересилило страх. И Лиза подалась вперед, стараясь разглядеть лицо гости, Затем уже смелее начала. «Что вы родились невесть когда на одном из островов Браска в семье рыбака? Что считались самой красивой на всем побережье?» что вас с первого взгляда полюбил чужеземный принц и увез к себе, что вы стали там королевой, а к вашей дочери приехал свататься наследник здешнего князя. И когда вашего мужа не стало, вы вернулись сюда, но стали жить не во дворце, а в старой лачуге на своем острове. Зато вас и прозвали безумной королевой, а потом на берегу построили башню, и вы поселились там». А если кто-то из людей подходил близко, то тут же поднимался ураган, прогонявший любопытных. И никто не знает, живы вы или нет, и вообще были или не были. «Да, так и болтают», — алшеришма кивнула. «Человекам нравится выдумывать ерунду про то, чего не понимают. Хотя далеко не все люди таковы. В некоторых людских сказках больше правды, чем в придворных научных трактатах. «В сказках?» Непонимающе переспросила Элиза. «Как это?» «Конечно, в сказках. Глупенькая ты песчинка. Где же еще? Где еще можно найти мудрость, как не в памяти поколений предков? Вот скажи мне, что, по-твоему, более разумно? Допустить бытие неведомого тебе или с абсолютной уверенностью и убежденностью утверждать, что чего-то не существует на свете и никогда не существовало, только на том основании, что этого никто давно не видел. Она щелкнула пальцами. Вода в графине загорелась ярче, осветив красивое лицо седой королевы. Илиза переводила изумленный взгляд с непонятной природы огня на не менее непонятную гостью и обратно. Она никак не могла поверить, что все происходит не во сне. Королева слегка улыбнулась и разрешающе повела рукой. «Спрашивай, дитя». Элиза будто очнулась от наваждения и ещё внимательнее присмотрелась к переливающемуся всеми оттенками зеленого пламени в графине. Затем все же смогла произнести. «Что это? Как такое вообще возможно?» «А какой ответ кажется тебе наиболее разумным?» Элиза задумалась. Все известные ей из научных трактатов способы извлечения света из материи здесь явно не подходили. Оставалось признать, что самым верным и самым очевидным был самый невероятный ответ. «Это что?» Она перешла на сбивчивый шепот. Ма. Магия! Алширишма улыбнулась еще шире, затем снова щелкнула пальцами. Из графина тут же выскочила стайка диковинных рыбок с блестящими крыльями. Шумом пролетев по комнате и, чуть не задев отшатнувшуюся Элизу по лицу, они вновь нырнули в колдовской огонь, из которого появились и бесследно пропали в нем. «Это магия», — Все так же шепотом сказала Элиза сама себе, все еще не веря, что произнесла такие слова вслух и всерьёз. «Она существует». Происходящее было непонятно и удивительно, как будто ожили любимые нянюшкины сказки. Но в сказках есть не только добро. Элизу вдруг пронзил старый, давно забытый и загнанный куда-то в самый дальний уголок души страх. «Но тогда...» Она еле нашла в себе силы произнести то, что вселяло непонятный ужас детства. «Неужели тогда и драконы?» Королева перестала улыбаться и очень серьезно кивнула. «Да, песчинка, драконы существуют». Давным-давно они пришли сюда из другого мира и до сих пор гнездятся по дальним островам. А величайшие из них правят давгарами. Но ты не бойся. Он не прилетит сюда. Уже 900 лет драконы не нападают на людей. Потому вы и забыли про них. Сейчас тебе нужно бояться не этого. А чего? Тут же спросила Элиза холодея внутри. Весь мир встал с ног на голову. Через пролив живет жуткое огнедышащее чудовище. И это еще, оказывается, не самое страшное. «Что вы хотите сказать?» «Я пришла сказать, что от тебя, маленькое дитя Земли, теперь зависит судьба княжества, судьба Браскова. Возвести Лал Ширишма очень веско и торжественно. Однако Элиза только горько рассмеялась. Разговор пошел о ней самой и ее жизни здесь. А в этом не было совсем ничего чудесного. «От меня, Ваше Величество? Да от меня здесь вообще ничего не зависит. На меня никто не обращает внимания. Я никому не нужна. Даже мужу». Он уехал сразу, как только понял, что я жду ребенка. Всего через пять месяцев после свадьбы. Вашему внуку нужен только наследник, а не я. Я здесь никто. Чужая. Птичка в золотой клетке. «Не говори о том, о чем не знаешь, дитя», — строго произнесла Алширишма. «Отец Тиаро серьезно болен. Моя дочь не отходит от него». Не слушая меня, пытается спасти, но делает только хуже. Им мне до светских разговоров с невесткой. А мой внук? Он лишь мальчишка. Не требуй от него многого сейчас. Будь мудрее. Жди. «Мальчишка?» — не сдержала раздраженного удивления Элиза. «Он старше меня на десять лет». «Вашему внуку уже тридцать!» «Ты всё поймешь позже, дитя», — спокойно ответила королева. «Но сейчас не об этом. Я вижу, что совсем скоро все изменится. Не станет отца Тьяру и моей дочери. Я не смогу помешать, не смогу спасти. Они скоро погибнут, и тогда я тоже навсегда уйду». А потом пропадет и твой муж. Ты останешься здесь одна. И от тебя, от княгини Матери, будет зависеть судьба Браско. Нет! испуганно крикнула Элиза, вскидывая руки. Нет! Такого не может быть! К сожалению, может. Я вижу будущее сквозь пену морскую. Ни разу за триста семьдесят шесть лет. Не ошибалась. Алшеришма чуть нагнулась, и колдовское пламя отразилось в ее чуть раскосах бирюзовых глазах. Я не человек, дитя, и твой муж тоже. Элиза вновь испуганно замерла. Безумная королева кивнула. Да, дитя, тебе не показалось в тот раз. Хоть я ради действительно глаза цвета моря. Он просто скрывает это при помощи чар. «Твой муж не человек. Мы мореги, древнее племя повелителей морей. Сказки гораздо ближе к тебе и твоей жизни, чем ты можешь себе представить. Но сейчас не о том. Я ворожила в глубине океана, проливая кровь на уходящие корнями вглубь веков камни». Пыталась узнать, как предотвратить беду. Но все напрасно. Если я начинала что-то менять, становилось только хуже. Так судил Творец. Скоро судьба Браску ляжет в твои руки. Не позже, чем через 10 лет. Элизу затрясло. Еле справившись, она прошептала. «Я не смогу! Кто я такая? У меня не получится!» «Ты?» Алшеришма встала и повысила голос. «Кто ты такая?» «Ты Рейна Браско, будущая мать-княгиня, последняя надежда целого мира. Мой внук выбрал тебя. Будь этого достойна. Не смей размазывать сопли». Ты в ответе за тысячи жизней. Ты и никто больше. С трудом подавив дрожь, Лиза тоже встала. «Выбрал?» Снова силой вспыхнувшая обида едва позволяла говорить. «Да я ему вообще не нужна. Ни я сама, ни мои чувства. Он взял меня лишь за длинную родословную и только, и заплатил золотом, как за призовую лошадь на ярмарке» чтобы красиво смотрелось на портрете и было чем похвастаться перед соседями. А я сама — лишь докучливое дополнение к этому. Королева, чуть сморщившись, отмахнулась от ее слов и села. Глупости. Мой внук, конечно, еще безрассудный малек с ветром в голове. Дочь не допускает его до настоящих знаний. А я научу лишь тому, что поможет на время отогнать смерть. Но он кто угодно, только не глупец. Он видел тебя до свадьбы? Видел. Не понимая, в чем дело, подтвердила Элиза. И что? А то, маленькая ты глупышка, что Мореги живут сейчас на земле по 500 лет. И мы однолюбы». Терри никогда не взял бы в жены ни на что не способную, пусть и самую родовитую на свете куклу. Он мог не отдавать себе отчета в том, почему сделал такой выбор, но не мог ошибиться. Он увидел тебя и почувствовал, что вы подходите друг к другу. Значит, со временем увидит твое сердце и обязательно полюбит очень крепко. Не спеши. «Дай ему время. Терри тебе что-то обещал?» «Что?» Растерялась Элиза еще больше, не в силах поверить услышанному. «Он тебе когда-то что-то обещал?» Терпеливо повторила Алшеришма. «Да?» От вновь нахлынувшей обиды опять сжалось горло. «Он...» «Сядь». Мягко сказала королева, «Сядь и попей». Элиза упала в кресло и трясущейся рукой схватила со столика бокал с водой. После нескольких глотков стало чуть легче. «В день венчания…» Наконец смогла выговорить Элиза. «В день венчания он пообещал, что будет верен и что всегда будет возвращаться домой». Какая чушь! Как можно верить в этом красивому богатому мужчине, которого нет дома уже целый месяц? Согласна, это чушь, тут же подтвердила Алшеришма, кивнув. Все твои обвинения совершенная чушь. Мареги никогда не нарушают обещаний. Раз он сказал, значит, так и сделает. Терри останется тебе верен до смерти. И всегда будет возвращаться. Если будет, куда? А уж как часто и как надолго начнет уезжать, это зависит только от тебя. Элиза хотела что-то возразить, но седая королева остановила ее жестом и, пронзая нечеловеческим взглядом, сказала так, словно вынесла приговор. «Ты сама заперла себя в клетке». И только тебе решать, как долго в ней сидеть. Волны уже двинулись. Буря идет, и никто ее не остановит. Ты скоро останешься одна. Браско ляжет в твои руки. И не только Браско. Будь этого достойна, золотая песчинка. Колдовское пламя взметнулось к потолку и потухло, рассыпавшись трескучими искрами. Алшеришма пропала. «Нет, нет, нет!» Прошептала Элиза, вытирая слезы. «Нет, только не оставляйте меня одну! Я, я не могу, не хочу, я не справлюсь!» Вскочив, она вцепилась в ограждавший балкон башни белый мрамор. Вновь взглянула на морскую даль, и вдруг закричала во весь голос так, словно от этого сейчас зависело все в ее жизни. «О, Творец! Посмотри на нас! Посмотри на Браско! Мы ждем нашего князя! Он должен быть здесь! Должен вернуться! Должен! Услышь мою мольбу! Помоги ему! Вот сейчас, в сию минуту, укрепи его! Дай силы все победить! Помоги вернуться домой. Верни его! Я не справлюсь тут одна. Не справлюсь!